«Прошу, Парантино-сан. Я бы хотел узнать, просто для информации, гипотетически, для сравнения. Какое бы имя вы, Мамонга сан выбрали для гильдии?» Мамонга поразмыслил над вопросом. «Сейчас у меня нет идей». «Ну, любое имя подойдет». «И почему они так настойчивы?» Пробежала мысль в мозгу Мамонги, в то время как он принялся придумывать хорошее название. «Как насчет зоопарка гидроморфов? «Это звучало как достойное имя. и присутствующих пробормотал». «Зоопарк гетероморфов» на удивление неплохо и подходит под наш образ, только как бы оно звучит так, словно мы какие-то мелкие мошки. Несколько экзотическое название, но неплохое, хотя звучит как название тех организаций, что появляются на один эпизод какой-нибудь манги, ну знаете, в турнирах. Да, как одна из тех команд, что появляется в списке участников, но проигрывает не получил даже шанса появиться в сюжете. Я бы назвал такие команды именно так чтобы читатели подумали «О, эти ребята сильные!», но они бы проиграли на следующей же панели. А мне, впрочем, оно даже нравится, в нём ощущается такая приятная злодейская нотка. Лично я считаю, что это звучит как название кучки слабых монстров, так что мне оно не нравится. А, простите, Мамонго-сан. Посреди обсуждения Яма-Ика пробормотала себя под нос. И всё же мне жаль полностью отбрасывать наше старое название. Было бы здорово подобрать новое имя таким, чтобы оно было как-нибудь связано с нынешним. В комнате внезапно воцарилась тишина. Раздались голоса, выражающие согласие с Ямаико. Мамонга был согласен с этим предложением, хотя она, наверное, не собиралась что-то предлагать. Закрыв глаза, он вспомнил приятные времена, проведенные с товарищами. Ему казалось, что сменив название гильдии, он лишится этих незабываемых воспоминаний. И ненавидел саму мысль об этом. Найнс Оуэн Голл. Девять самоубийц. Есть ли что-нибудь относящееся? Раз так, как насчет тампельеров. В конце концов, Тачсан несколько напоминает Гугу Де Пейена. Но, впрочем, одного человека нам не хватает. Гугу Де Пейен, рыцарь из Шамбани, вместе с другими восемью рыцарями, основавшей орден Тамплиеров, и ставшей его первым великим магистром. Мамонга понятия не имел, о чем говорит Таблос Марагдина, но полагал, что это имеет какое-то отношение к оккультизму. В конце концов, тот довольно глубоко увлекся такими вещами. Обо всем этом Мамонга не имел ни малейшего понятия. Тамплиеры звучит совсем не похоже на Nines Own Goal. Табулас Мурадина постоянно говорит о каких-то непонятных вещах. А, да, простите, что насчет бейсбола? В бейсбольной команде 9 человек. Даже и с футболом можно что-нибудь придумать, но не забывайте, мы обсуждаем это именно потому, что нас уже не 9 человек. Нужно придумать что-то, не относящееся к числу 9. Воин Такими Кадзучи, Нефилим, не принимал участия в обсуждении. Вместо этого он, погрузившись в размышления, что-то писал в своем блокноте. И, наконец, заговорил. Можно убрать букву N Как насчет «Айнс»? Убрав N из начала получаем «Айнс», что произносится как Ains. Неплохо. То есть это означает конец нашего нынешнего клана и его новое начало под именем «Айнс»? Звучит несколько надуманно, но из всех предложений это определенно пока что лучшее. «Айнс». Оно ведь так звучит верно? Не einz. И Итак, и так подойдет на верное. Это не особо важно. Давайте лучше попробуем придумать способ использовать on и go. Ну, раз так, произнес понято мое, как насчет allгон. Гол превращается в all, а G переносим к on, и они меняются местами. О, идеально! Хм, тут дополнительное о! Откуда оно взялось? Без нее будет all. Анс ол гон. Хм. Ну, не слишком часто выдается шанс поиграть анограммами. Для начала all произносится как all, верно? Ул на самом-то деле Точно, как название одного из видов слаймов, уз. Произносится как уз, апельсина. Это заявление прозвучало от херахэра слайма NwEG Север, запад, уход игра слов, похоже, гоун. Гон. Yeah. Разговор полностью переключился на придумывание анаграмм названия, но голоса постепенно утихали, словно все начали уставать. Слушая эти горячие споры, Мамонга заключил, что лучших идей, вероятно, не будет. Тщательно обдумав предложение и убедившись, что других нет, он посмотрел на остальных членов клана и объявил о своем решении. Итак, в качестве названия новой гильдии мы объединим предложения Такими Казуччи Сана и Понита Сана. Есть возражения? Неа! Все поддержали заявление Буку Буку -Чигамы. Раз так, значит новым именем нашей гильдии будет гитароморфный зоопарк. Тут же раздался смех и подколки в адрес Мамонги. Он поднял обе руки ладонями вперед, демонстрируя, что все понял, и кашлянул. Ну, это была глупая шутка. Итак, Айнс Олгон. Все поддержали единогласно. Тогда кто возьмется за квест для создания гильдии? Есть желающий помочь. «Если все заняты, я буду постепенно выполнять его в свободное время». Для регистрации гильдии необходимо было выполнить задание. Существовало 8 типов квестов, но выполнить нужно было лишь одну. Мамонга задумался, какую из них будет проще выполнить. Но выяснилось, что в этом нет нужды. «Все в порядке, Мамонга-сан. Дело в том, что я уже выполнил задание и принес с собой нужный предмет. Так что мы можем использовать его». Эти слова произнес Точми. «Правда?» «Конечно, я сдался на полпути, так что это меньшее, что я могу сделать». Мамонга взял свиток у Тачми. Когда он развернул его, перед ним открылось новое окно. Это была форма запроса на создание гильдии. Следуя инструкциям и введя нужную информацию, он сможет основать гильдию. «Итак, я распускаю клан». Со стороны Тачми донеслась мрачная, скорбная музыка. Она звучала примерно минуту, после чего перед всеми появились уведомления о выполнении запроса Тачми. Мамонга принял сообщение о распуске, нажав Enter на консоли перед собой. Тут же коротко взревели фанфары. «Друзья, я создал гильдию. Сейчас я вышлю вам всем приглашение. Подождите, пожалуйста». Создав достаточное количество свитков с приглашениями в Einz All Gone, он разослал их. Перед всеми тут же появились окна с сообщениями. Мамонге показалось довольно забавным то, как все одинаковыми движениями раскрывали свитки и вводили данные. Непрерывный колокольный звон отмечал все увеличивающееся количество членов гильдии. Наконец все члены Nines Own Goal стали членами Ains All Gone. Итак, прошлый клан исчез, и родилась новая гильдия. Его окно статуса демонстрировало, что территория, принадлежавшая клану под названием Nines Own Goal, была передана гильдии называющейся Ains All Gone. Произошедшим не было ничего особенного. В Игдрасиле постоянно возникали новые гильдии, почти с той же частотой, как старые исчезали. Однако в своем сердце Мамонга ощущал какое-то странное чувство. Когда он только начал играть, Тачми спас его от охотников на представителей гидроморфных рас. Он получил приглашение в Найнс Овен Голл и узнал, насколько веселой может быть игра. Потом число членов клана возросло, и он наслаждался игрой вместе со своими новыми друзьями. И теперь тот клан, что был источником столь многих радостей, перестал существовать. Однако чувство одиночества исчезло в тот же момент, но воссозданная гильдия продолжит дело прежнего клана. Именно, это был не конец, а начало. Однако он чувствовал не только счастье, на его спину свалился тяжелый груз. До сих пор он был полностью счастлив в возможности играть со своими товарищами по клану и был только рад помогать им. Однако теперь он, как гильдмастер, обязан помочь всем получить удовольствие от игры. Глядя, как все обсуждают, чем заняться дальше, Мамонго ощутил, как чувство долга невыносимо давит на него. Он вдохнул и поднялся. Заключив из поведения нового гильдмастера, что он хочет что-то сказать, все немедленно замолчали. В тишине Мамонго изложил свои мысли. «Итак, в качестве нашего первого совместного действия, как гильдии Айнс Ол Гон, я предлагаю покорить то подземелье в болотах, которое недавно нашел Нишки Сан». Со всех сторон разделились одобрительные возгласы – Посреди этого возбуждение Мамонга сглотнул, борясь с зудящим напряжением, нарастающим в нем. Из-за того, что он собирался сказать далее, его вполне могут заклеймить несостоятельным гильдмастером. Но прежде чем он заговорил, кто-то поднял руку. «Гильдмастер, у меня вопрос. Так как это неизвестное подземелье, нам стоит сначала произвести разведку, когда мы всерьез попытаемся зачистить его. От этого зависит, насколько мы успеем подготовиться и подогнать снаряжение». Словно небеса они не спаслали ему этот вопрос. Это была точка невозврата. Если он хочет остановиться, то делать это нужно сейчас. Однако Мамонга заставил себя принять решение. «Нет, вообще-то у меня есть идея». Мамонга кашлянул и повысил голос. «Прошу всех выслушать меня». В комнате повисло напряжение. Прогоняя невыносимое давление, от которого к горлу подступала тошнота, Мамонга изложил свою мысль. «Пожалуйста, послушайте. Я надеюсь зачистить это неисследованное подземелье за один раз». Смятение. Его слова произвели смятение. Этого стоило ожидать. По-моему, он прекрасно понимал, насколько непробиваемо глупы его слова. В неисследованных подземельях их могут ожидать неизвестные монстры, и нет никаких сведений о типах ловушек, которые там можно встретить.